Четвертое. Леопард. Орудия, применение которых было запрограммировано кристаллом, были очень просты, и все же они могли изменить этот мир и сделать пятикантропов его властелинами. Простейшая из них, камень, зажатый в руке, во много раз увеличивала силу удара, затем следовала костяная палеца. Она удлиняла руку и помогала защищаться от клыков и когтей свирепых хищников. С таким оружием все пригодные в пищу животные, которыми кишела саванна, были доступны пятикантропам. Но им нужны были и другие вспомогательные орудия, ибо своими зубами и ногтями они могли расчленять лишь мелкую добычу, вроде кроликов. К счастью, природа приготовила им великолепные инструменты. Нужна была лишь смекалка, чтобы найти их и применить. Во-первых, для них был готов грубый, но очень удобный нож-пила, модель, созданная природой. Обыкновенная нижней челюстная кость антилопы со всеми зубами отлично прослужит 3 миллиона лет. Никаких существенных улучшений вплоть до появления стали в нее не внесут. Нашлось и шило, оно же кинжал, рог газели и, наконец, скребок, нижняя челюсть почти любого мелкого животного, камень, дубинка, пила, рог-кинжал, костяной скребок, были необходимы пятикантропам, без этих замечательных изобретений они бы не выжили. Вскоре пятикантропы признали эти орудия символами могущества, какими они и были, но понадобилось время, пока их неловкие руки научились или захотели их применить. Возможно, когда-нибудь они смогли бы и самостоятельно додуматься до потрясающей блестящей идеи, воспользоваться естественным вооружением животных в качестве искусственных орудий. Но природные условия складывались неблагоприятно для них, и даже теперь бесчисленные опасности подстерегали их в веках, простирающихся впереди. Пятикантропам была дарована единственная возможность победить. Другой такой возможности уже не будет. Свою судьбу они, в самом буквальном смысле слова, держали в собственных руках. Луны сходили и закатывались, дети рождались и иногда выживали, слабые, беззубые тридцатилетние старики умирали, Леопард по ночам взимал свою мзду, другие каждый день грозились из-за ручья, а племя смотрящего на луну процветало. За один только год он и его сородичи изменились до неузнаваемости. Они оказались прилежными учениками, теперь они умели пользоваться всеми орудиями, которые были им показаны. О голоде они уже не думали, и даже воспоминания о нем начали ускользать из их памяти. Бородавочники, правда, стали побаиваться их и к себе не подпускали, но на равнине паслись десятки тысяч газелей, антилоп и зебр. Все эти и многие другие животные становились добычей начинающих охотников». Теперь, когда пятикантропы уже не были постоянно одурманены голодом, у них появилось время для отдыха и даже для мышления, правда, в самой зачаточной форме. Свой новый образ жизни они приняли как нечто должное и никак не связывали его с монолитом, который все еще стоял у тропы, ведущей к ручью. Если бы им довелось когда-либо задуматься о счастливых переменах в их жизни, они, возможно, похвастались бы, что добились этого собственными силами. По правде говоря, они уже позабыли, что можно жить иначе. Однако безупречных утопий нет, были и у этой два существенных недостатка. Во-первых, мародер-леопард пристрастие которого к пятикантропам как будто даже возросло, когда они стали более упитанными. Во-вторых, стая за рекой. Другие ухитрились каким-то образом выжить и наотрез отказывались помирать с голоду. Проблема леопарда вскоре разрешилась, отчасти по воле случая, отчасти в результате серьезной, едва ли не роковой ошибки смотрящего на Луну. Впрочем, в ту минуту идея ему показалась столь блестящей, что он даже заплясал от радости, и вряд ли стоило его упрекать в том, что он не учел всех последствий. Время от времени у племени еще выпадали черные дни, хотя гибель уже не грозила. Однажды им не удалось добыть мясо, и под вечер, смотрящий на луну, вёл своих усталых и сердитых сородичей домой. Впереди уже показались пещеры, и тут, у самого своего порога, они наткнулись на один из редких подарков природы. Близ тропы лежала антилопа. Не детёныш, а взрослый самец. У него была сломана передняя нога, он не мог двинуться с места, но ещё не ослабел. и окружившие его шакалы держались на почтительном расстоянии от острых как кинжалы рогов впрочем они могли позволить себе роскошь терпеливо ждать они знали что время работает на них они только забыли о возможных соперниках при появлении пятикантропов они отступили злобно огрызаясь пятикантроы Тоже сначала осторожно окружили животное, держась подальше от его опасных рогов, но затем набросились на него с палецами и камнями. Это нападение было не особенно дружным и организованным. Когда несчастное животное наконец испустило дух, уже почти совсем стемнело, и шакалы снова осмелели, смотрящие на луну, раздираемый страхом и голодом, только тут сообразил, что все их старания могут пропасть зря. Оставаться на тропе было уже слишком опасно. И тут, не в первый и не в последний раз, он доказал свою гениальность. Огромным усилием воображения он представил себе убитую антилопу в безопасном убежище, в своей пещере. Он поволок её к уступу, остальные довольно быстро поняли, зачем он это делает, и принялись ему помогать. Зная он, как трудна будет эта задача, он не стал бы и пробовать. Если бы не огромная физическая сила да ловкость, унаследованные от предков, живших на деревьях, ему ни почем бы не втащить тяжелую добычу вверх по крутому склону. Несколько раз, плача от беспомощности, он готов был бросить ее на полпути, но упорство, столь же могучее, как и чувство голода, подхлестывало его. Сородичи то помогали ему, то мешали. По большей части они просто путались под ногами. Но когда последние отблески заката погасли на ночном небе, задача была выполнена. изодранную и растерзанную тушу антилопы втащили через высокий порог в пещеру и началось пиршество спустя несколько часов наевшийся до отвала вожак внезапно проснулся сам не понимая почему он присел в темной пещере среди распростёртых тел своих же сытых по горло сородичей и начал напряженно вслушиваться в ночную мглу снаружи. Он не слышал ни звука, кроме тяжелого дыхания спящих. Казалось, весь мир погружен в глубокий сон. В ярком свете высоко стоящей луны белели, словно кости, скалы вокруг входа в пещеру. Даже самая мысль об опасности казалась бесконечно далекой. И вдруг Откуда-то снизу донесся слабый звук, по откосу скатился камешек. Превозмогая страх, смотрящий на луну подполз к выходу из пещеры и пытливо заглянул вниз, на склон горы под ним. То, что он увидел, сковало его таким ужасом, что он несколько секунд не мог даже пошевельнуться. всего в десяти шагах светились золотистым светом два глаза вперившиеся прямо в него завороженный этим леденящим взглядом он в этот миг вряд ли помнил о скрытом темнотой гибком пятнистом теле плавный бесшумно скользившим от камня к камню. Леопард никогда еще не забирался так высоко На сей раз он пренебрег нижними пещерами, хотя наверняка знал, кто в них живет. Его влекла сейчас другая добыча. Он шел по следу, образованному на залитом луной склоне каплями крови. Через несколько секунд ночную тишину разорвали тревожные вопли пяти кантропов в верхней пещере. Леопард яростно зарычал. Внезапная атака не удалась. Но он не остановился. Он знал, что ему нечего бояться. Он добрался до входа в пещеру и на мгновение задержался на узкой площадке перед ним. Вокруг пахло свежей кровью. Этот запах будил в убогом свирепом мозгу леопарда одно неудержимое желание. Не колеблясь, зверь бесшумно шагнул в пещеру. Это была его первая ошибка. В темноте пещеры после яркого лунного света даже его великолепно приспособленные к ночному видению глаза на миг словно ослепли. Пятикантропы могли видеть его лучше, чем он их, хотя бы потому, что его силуэт выделялся на более светлом фоне входного отверстия. Они были, конечно, до смерти испуганы, но уже не так беспомощны, как раньше. Рыча и хлеща направо и налево хвостом, леопард с наглой уверенностью прыгнул в пещеру в поисках сладкой поживы, которая приманила его сюда. На открытом месте он без труда достиг бы цели, но здесь, в пещере, припертые к стене и побуждаемые отчаянием пятикантропы, решились на немыслимо дерзкую попытку. К тому же впервые за все время своего существования они располагали средствами, позволяющими им достичь своей цели. На голову леопарда обрушился оглушающий удар, и только тут он почуял неладное. Он наугад отмахнулся передней лапой и, раздирая когтями чье-то живое тело, услышал крик полной предсмертной муки. И вдруг Сильная боль пронзила его самого. Что-то острое воткнулось ему под ребра, потом еще и еще раз. Он круто обернулся, пытаясь настичь ответными ударами смутные тени, которые вопя метались вокруг. Снова яростный удар, на этот раз по носу. Леопард цапнул зубами что-то, мелькнувшее беловатым пятном перед его глазами, но зубы только скользнули по мёртвой кости. А затем последовало нечто совершенно невообразимое и унизительное. Его ухватили за хвост и стали тянуть, чуть не отдирая хвост с корнем. леопард могучим рывком развернулся вокруг себя и взметнув воздух своего безрассудно дерзкого мучителя шмякнул его о стену пещеры. но как зверь не бился ему не удавалось уклониться от града ударов наносимых со всех сторон примитивными орудиями которыми теперь владели неуклюжие но сильные руки пятикантропов В его рычании последовательно отразилась целая гамма чувств от боли до тревоги и от тревоги до слепого ужаса. Непобедимый охотник обратился в жертву и отчаянно пытался спасти свою шкуру. И тут он сделал вторую ошибку. С перепугу он забыл, где его настигла опасность, а, может быть, удары, обрушившиеся на его голову, оглушили или ослепили его. Так или иначе, спасаясь, он опрометью выпрыгнул из пещеры. Снаружи донесся отчаянный сиплый рев. Это ревел леопард, беспомощно кувыркаясь в воздухе. Пятикантропам показалось, что прошла вечность, и, наконец, они услышали глухой стук. Это тело леопарда разбилось о каменный выступ на середине откоса, и всё смолкло, только прошуршали несколько камешков, соскользнувших вниз. Смотрящий на луну, опьяненный победой, еще долго приплясывал и бормотал у входа в пещеру. Он безошибочно чуял, что всё в мире переменилось». Отныне он уже не будет беспомощной жертвой враждебных сил. Наконец он залез в пещеру и впервые в своей жизни проспал всю ночь, ни разу не проснувшись. Наутро они увидели труп леопарда у подножия обрыва. Не сразу они решились подойти к сраженному чудовищу, хотя и знали, что оно мертво. но потом набросились на него, пустив в ход свои костяные ножи и пилы. Работа оказалась нелегкой, и на охоту в этот день не ходили.